Глава двадцать И все-таки проклятый. В молчании они доехали до дома. Алик был подавлен, Шибаев полон нетерпения. «Ночуешь дома для разнообразия или как?» не удержался Алик, когда они переступили порог родного жилища. «Дрючин, не начинай», – буркнул Шибаев. «И так тошно». Майя расстроится, когда узнает про Судовкина. Бедняга. Не понимаю, что их связывало. Как убийца узнал про бриллиант. Как Судовкин узнал про Ату Борисовну? Не факт, что бриллиант, может, старые счеты. Мы пока не знаем. Я бы потрогал за вымя подрывника. Их раз-два и обчелся. Это единственная зацепка. Ты говорил. То есть ты думаешь, что Судовкин обратился к подрывнику, а тот решил узнать, что ищет клиент. Стал за ним следить, послушал разговор в кафе. А кто открыл гроб Каролины? Подрывник или Судовкин? Не знаю. А внутреннее чутье? Шибаев не ответил. «А может, их было трое?» – подрывник, убийца и Судовкин увлеченно развивал мысль Алик. И снова Шибаев не ответил. Он чувствовал себя разбитым, недовольным и почему-то виновным в смерти Судовкина, в то же время понимая, что его вины здесь нет. Жалость была, но откуда вина? Перед глазами стояла картинка. Полуголый, связанный Судовкин в синяках со свернутой шеей. Если бы они раскололи его раньше, на один-два дня… На один день. Они опоздали всего на один день. Безобидный жулик и авантюрист Судовкин связался с убийцей и проиграл. Они опоздали. Никто не ждал такого финала. Где твое чутье сыскать? А как же Клямкин? Вокруг Судовкина крутился убийца, а он, Шибаев, ничего не почувствовал. Расслабился, спешить некуда, не их проблема. Пусть капитан ищет убийцу. А ведь можно было успеть. Один день всего. Если бы не черный человек, спасение утопающих, розовые слюни, любовь. Любовь? А теперь его красиво отодвинули. Неужели Алик прав насчет бриллианта? Чертов бриллиант. Все в Шибаеве противилось дурацкой бриллиантовой идее. Как в сказке, ищи то, не знаю что. То, что пропало больше века назад, и вообще то ли было, то ли нет. Никаких исходных данных, ничего. Был подарен, бесследно исчез. А кто проверил, какой ювелир удостоверил, что камень был настоящим? Где купчая, диплом? Что там выдают в придачу к настоящим камням? Ничего нет, все исчезло, кануло бесследно. И только такой авантюрист и аферист, как Судовкин, мог поверить. И еще Алик, два авантюриста, с какого-то дива, решили, что он где-то рядом. Стоит только протянуть руку. Судовкин оказался рисковым парнем, взорвал часовню. Для этого нужен характер. Это вам не просто втихаря копаться в заповеднике. Это серьезная статья. Можно прилично влететь. Он вздрогнул от вскрика Алика. «Шибон, что с тобой?» «Третий раз спрашиваю. У нас мясо есть. Будешь?» «И пиво». «Я бы чего-нибудь перекусил. Настроение на нуле». «Я сейчас». Шибаев выскочил в спальню и закрыл за собой дверь. Алик громко хмыкнул, на цыпочках подкрался к двери и приник к ней ухом. Лина! Взывал Шибаев. Хочешь, я сейчас приеду, спишь? Разбудил? Извини, не подумал. Ладно, спи, до завтра. Олек едва успел отскочить от двери. Шибаев вылетел из спальни и, бросив приму душ, исчез в коридоре. Алик ухмыльнулся и отправился в кухню накрывать на стол. Праздник, однако. Шибон ночует дома. Похоже, неадекватка бортанула телохранителя. Почему, интересно? А как же черный человек? Разводняка Кидалова увидела мачо и сразу кофе на себя, черный человек, слезы и страхи. Отчего, красавчик вроде Крейга, кто бы отказался. И главное, как ловко его раскусило. Беспомощная, испуганная, защити, помоги, он и кинулся спасать. И главное, всегда одно и то же, а что в итоге, поматросила и бросила. Так и надо, а ведь он, Алик, предупреждал. Алик был так доволен, что даже забыл о бедном Судовкине и замурлыкал какую-то мелодию. Улыбаясь, он расставлял тарелки и стаканы, доставал из холодильника мясо, сыр, кетчуп, банки с пивом и бросал в тостер хлеб. Замер, раздумывая, о не ли фирменный омлет, но передумал. Хватит бутербродов и пива, нечего баловать. Шибаев появился в кухне босой в одних трусах, влажные волосы торчали ежиком. «Садись, Шибон!» – заботливо пригласил Алик, не удержался и добавил. «Ты сегодня дома?» Шибаев взглянул подозрительно и промолчал. «Хочешь омлет?» – разливался Алик. «Не нужно, хватит!» – Шибаев кивнул на тарелку с кусками мяса. «Может, не пиво, а чего покрепче?» «Хватит пива!» «Давай за Судовкина!» – Алек поднял стакан. «Сошел с дистанции, бедняга, Майя расстроится!» Шибаев не стал возражать. Они выпили. «Шибон, как, по-твоему, Судовкин знал про нас? Ну, что мы тоже копаем под Старицкого. Может, догадался?» «Ты же сам сказал, если бы мы выскочили вперед, то догадался бы. Мы же догадались, а мы тащились сзади. Он и понятия не имел, что мы в теме. Оно и лучше. А убийца?» Шибаев молча жевал, думал. «Вроде нигде не засветились», сказал наконец. «Боишься?» Алик пожал плечами. После ужина Алик прилип к экрану компьютера, ошибаев Шибаев улегся, но уснуть не смог. Через час он поднялся и пошел в кухню. «Мне тоже!» – подал голос Алик. «Я думал, ты спишь? Разве заснешь после такого? Все равно ночь пропала». Шибаев принес кружки с кофе, поставил одну на письменный стол, сел на диван, отхлебнул и задумчиво уставился в пространство. «Ничего интересного не нашел?» — спросил он, лишь бы спросить. «Да тут всего полно!» — воскликнул Алек. «Это же с ума сойти! Древняя магия, проклятие, жрецы, легенды, психоз. Везде роковые алмазы и бриллиантовый блеск. Вся история человечества, войны, предательства, убийства, алчность». «Можно поконкретнее?» — перебил Шибаев. «Без лирики». «В каком смысле?» — опешил Алек. «Самый большой, размер, вес, где, когда». Самый большой – кулинан. 1106 карат или 621 грамм. Длина почти 10 сантиметров. 10 сантиметров! Представляешь себе эту каменюку?» Распираемый восторгом, Алик оторвался от экрана и посмотрел на Шибаева. Если он рассчитывал на бурную реакцию, то ошибся. Тот по-прежнему задумчиво смотрел в пространство. «Ну и?» – спросил он скучно. Его разбили на 105 бриллиантов, а самый большой – Кулинан I или Великая Звезда Африки – 530 карат в виде груши у английской королевы, выделан в скипетр. Кулинан II – 317 в короне Британской империи. На втором месте золотой юбилей – 547 карат, как большая слива примерно. Желтый – собственность короля Таиланда. Подарок предпринимателей на 50-летний юбилей. Цена астрономическая и содержится в тайне. Или вот еще – Шибаев поднялся с дивана и удалился в спальню, громко хлопнув дверью. «Ой, вот только не надо тут! Сам же спросил!» Обиженно пробормотал Алик, глядя ему вслед. Шибаев поставил кружку на тумбочку, улег и закрыл глаза. Аликовы бриллианты проскочили мимо его сознания. Не его это была тема. Он думал о Лине. Безуспешно пытался объяснить себе, почему ее просьба не приезжать так задела его. Он был обижен, хотя считал, что в принципе не способен обижаться на женщин, так как выше этого. Оказалось, способен. Обиженный и недоумевающий, он вспоминал их единственную ночь, луг, озеро, как они лежали в траве, разбросав в стороны руки и соприкасаясь пальцами. Он словно видел сверкающее до боли в глазах озеро и слышал шелест камыша и аира, чувствовал запах воды, чуть-чуть болотный и травы, в которой оглушительно стрекотали кузнечики. Вспомнил, как касался ее пальцев. Обиделась? Чем же он ее обидел? Хватит. Он взял с тумбочки мобильный телефон и стал рассматривать кладбищенские снимки, уже в который раз, хотя мог воспроизвести их мысленно во всех деталях. Чистокол, как драконьи зубы, заросшая травой мостовая центральная аллея, полуразрушенные памятники, рухнувшие колонны, перекошенные кресты. Ангелочки с обломанными крыльями. Обломки, заросли, джунгли. Полно спама, надо удалять. Ну, дрючин, романтик. Усыпальница. Выщербленные мраморные колонны. Мраморное крыльцо, развороченный взрывом вход. Черная пасть часовни. Плохо видно, темно. Прямоугольное помещение, погребальная камера. Тумбы с чугунными надгробиями. Нечитаемые надписи. Черный провал. Гроб Каролины ее останки. Грязно-серое платье, слишком темно. Ворох трепья на полу. Собака. Что за дикая фантазия положить ей в гроб игрушечную собаку? Алекс считает, что это говорит о раскаянии. Просьба о прощении. Алекс с его завиральными идеями. Бриллиант, раскаяние. Но вот как в человеке сочетается деловая хватка и слюнявый идеализм? Романтика, ожидание чуда, какие-то халявные настроения хоть тресни опадая сюда чудо хочу бриллианты точка. раз был значит до сих пор где-то тут спрятан закопан в гробу в собаке судовкиным понятно аферистый черный археолог мудрючин шибаев рассматривал выпотрошенную склевшую собаку а если не раскаялся зачем тогда собака вот нахрен собака он рассматривал кадры снова и снова черная бусина глаза другой выпал или что? Большая круглая бусина. Бриллиант? Нет, успокойся, Шибаев. Если бы собачий глаз был хоть отдаленно похож на бриллиант, тот вытащил бы оба. Второй просто выпал и теперь валяется где-то там. Тот? Кто? Убийца или Судовкин? Вопросы, вопросы, вопросы. Без ответов. Ясно одно, это не конец. Теперь бриллиант ищет убийца, который ни перед чем не остановится. И Алик Дрючин. Из-за компании он, Шибаев, которому этот бриллиант нахрен не нужен. Он провертелся почти до утра и уснул на рассвете тревожным полупрозрачным сном. Снилась ему восставшая из гроба улыбающаяся Каролина. Она покачивала коричневым черепом, смотрела черными ямами глазниц и тянула к нему руку с зажатым в костяшках пальцев блестящим камешком. На этом интересном месте его разбудил Алик. Шибаев раскрыл глаза и с недоумением уставился на адвоката. Басова, в одних трусах, с книгой в руках. Вся фигура его была фантасмагорически подсвечена светом, падающим из гостиной. Шибаев рывком сел, испытав мгновенную оторопь и решив, что Алик помешался на почве убийств и бриллианта. «Шибон, я нашел его!» – сказал Алик, дрожащим от возбуждения голосом. «Его звали Терешка!» Мама твоей англичанки была его дочкой, Анна Терешка, поэтому Судовкин шарился у нее в доме. Здесь все сказано. Он потряс перед носом Шибаева книгой. Что это? Хрипло спросил тот. Книга Матвея Юрьевича Зленко из Вечный Град. Про историю города. Помнишь, он говорил? Вот тут он пишет. Сейчас. Алик открыл заложенную пальцем страницу и прочитал. Все имущество Старицкого, включая дом и утварь, Было выкуплено местным негациантом Терешко Степаном Еремеевичем. Терешка. А платиновая брошка досталась Аде Борисовне от мамы, Анны Терешко. Помнишь, она говорила? Возможно, куплено у Старицких. У них в семье могло быть и колье с бриллиантом, также от Старицких. Возможно, проданное деду Храмова во время войны. Судовкин тоже думал, что могло, потому и... Откуда у тебя книга? Перебил Шибаев. Подобрал на полу. Какая разница? Спер у Судовкина? Допустим. Зато мы теперь знаем, кто купил бриллиант. Дрючин, мы этого не знаем. Зленка тоже. Мы даже не знаем, был ли бриллиант. Был, вскрикнул Алик. Я чувствую, что был. Ты страшный пессимист, Шибон. Ты меня удивляешь. Ты же все видишь в черном свете. А ты спер книгу, обличил адвокат Ошибаев. Алик фыркнул негодующе, повернулся и вышел из спальни.